Глава 23. Сидите, уважаемые коллеги, произнес он. Полагаю, вы понимаете, для чего я вас тут собрал, не дав даже как следует отдохнуть. Нам необходимо по свежим следам подвести итоги операции и всем вместе сделать выводы насчет дальнейшей работы. Фрау Кюнхаколик с надеждой посмотрела на него. Что-нибудь о моей сестре? Павлеченко тяжело покачал головой. Никаких следов. «Мы добились больше, чем собирались, но меньше, чем хотелось бы», поведал Сергей Васильевич. «Освобождено огромное количество белых рабов. Сейчас с ними проводят следственные действия. Уталигарь оказался важным центром черных рабовладельцев. После того, как его взяли, посыпались остальные банды на планетах звездного скопления. Рабов использовали и в черных артелях, которые поставляли Уоллесу добытую породу. Сам Уолис допрошен, рассказал много интересного. Кроме двух важных вещей. Кто спонсировал весь этот рабовладельческий карнавал и куда делось множество женщин, которых среди освобожденных рабов обнаружено практически не было. Марселлес заявил, что белые сучки, которых определяли в борделе, не выдерживали величины черных хренов, И все давным-давно в утилизаторе. «Это ложь!» — тихо и угрожающе проговорила Грейс Кюнхакль. «Разумеется», — подтвердил Павличанка. «Первым делом мы обследовали утилизаторы. Человеческое тело — довольно крепкая штука. Его очень сложно разрушить полностью. Тем более не в таких масштабах и не системами уничтожения промышленного мусора. Всегда останутся какие-то следы особенно если ликвидация трупов поставлена на поток. Как должно было произойти в нашем случае? Частицы костей, которые вообще очень плохо сгорают при кремировании, остатки ДНК в саже, оседающей на фильтрах утилизатора. «Характерный пепел, наконец», — подсказал Пестрецов. «Характерный пепел», — согласился куратор. «Ничего подобного здесь не обнаружено». То есть имеются какие-то следовые остатки, но их слишком мало для такого количества уничтоженных трупов. Видимо, в утилизаторах сжигали немногочисленных жертв несчастных случаев и тех, кто не вынес тяжелой работы. Кроме того, сами черные пираты путаются в показаниях. Некоторые утверждают, что трупы выбрасывали в открытый космос. Но сканирование не выявило на вычисленных траекториях Сколько-нибудь значимого количества мертвой органики. Не к звезде же они летали трупы выбрасывать. Так что куда на самом деле подевали огромное количество женщин, это вопрос, которым нам предстоит заняться. Тем более, что и способы эвакуации захваченных людей, как мы видели, у них имелись. Причем самые изощренные. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовалась рысь. Если кто не в курсе, Малик Мусанбе, непосредственный помощник Олиса, пытался вывести девушек конкурса красоты под видом мужчин-артельщиков, отправляющихся прогуливать свои деньги в соседнюю систему. Для этого внешность каждой девушки была изменена при помощи таких же индивидуальных устройств, какими пользовались вы сами во время операции. «А сами девушки...» — начал лось а самих девушек вырубили при помощи наркотика, выяснил Сергей Васильевич. Схема была отработанная и применялась уже не раз, поэтому и немцы, контролировавшие границы Кабистана, в свое время не забили тревогу, потому что в систему прилетали на работу потенциальные артельщики и возвращалось из нее сопоставимое количество людей. Только зачастую возвращались-то захваченные женщины, замаскированные под артельщиков а рабочие оставались в рабстве или в утилизаторе. Девушки, судя по всему, покидали Кабистан под контролем бандитов, и дальше проследить их путь невозможно. Тут пираты вас, конечно, обскакали, но вашей вины в этом нет. Без спецоборудования под жестким давлением противника вы сделали даже больше, чем могли. Выходит, что эти уроды предпочитают повесить на себя огромное количество трупов, лишь бы не выдать что людей куда-то вывозили», — сосредоточенно проговорил Песяц. «Весьма интересно. То есть перед своими неведомыми заказчиками они испытывают куда больший страх, чем перед смертной казнью. Похоже на то. И каждый раз, вывозя девушек, они использовали несколько десятков индивидуальных систем для изменения внешности. А это адски дорого. И кроме всего прочего, в свободную продажу такие игрушки не поступают. Значит, во-первых, неведомым злодеям позарез нужны люди с какими-то конкретными параметрами, которых мы пока не знаем, и они не останавливаются ни перед какими расходами, чтобы их вывести. Ненужных они просто оставляли в рабстве у черного братства. А во-вторых, это означает, что утечка оборудования идет на уровне спецслужб, и вот это уже совсем плохо. Стало быть, немцы решили копать в этом направлении, уточнил Родим. Нету вы. Немцы получили своих королев красоты, купировали грандиозный международный скандал и, на этом, умывают руки. Бодаться на таком уровне со своими союзниками они не готовы. Трое диверсантов понимающе переглянулись, а четвертое зло скрипнуло зубами и гордо вскинуло подбородок. — Тогда я знаю одну двухметровую немецкую бестию, которая скорее присягнет на верность Александру Михайловичу, чтобы продолжать расследование, чем бросит это дело, — проронил заметивший это писец. — У нее тут сестра пропала. — Как вообще так вышло, что немцы вдруг решили, будто тут порабощают черных, — поинтересовалась рысь. — Ведь все было ровно наоборот. — вначале так все и было, как полагали немцы, — ответил куратор. Здесь заправляли белые расисты, которые тоже похищали артельщиков, но главным образом черных. Черных женщин. Местные филиалы иностранных горнодобывающих корпораций активно в этом участвовали, о чем у нас с ними еще будет очень серьезный разговор, после которого они будут иметь весьма бледный вид. А в метрополию потом отправлялись сокрушенные доклады и донесения о повышенной смертности среди вольно-наемных работников. О крайне опасных условиях труда, о том, что большинство трупов отправить домой невозможно, поэтому они захоронены на месте. Довольно слабые отмазки, заметил песец. Но для демократических миров, где каждый сам волен выбрать, где ему сдохнуть, и никто ни за что не отвечает, в принципе, сойдет. Потом что-то произошло, продолжал Павличенко. Пока можно только догадываться, что именно. Возможно, неведомые заказчики набрали достаточно чёрных особей, а когда белым нацистам намекнули, что теперь хорошо бы наладить поток похищенных белых женщин, оспы взбрыкнули. Видимо, возмущённые таким поворотом событий, противоречащим их идеологии власти белых, наши куклокслановцы в ответ пообещали хозяевам выдать их с потрохами международной полиции. И это была большая ошибка с их стороны. Довольно скоро произошла смена власти. Причем столь стремительно, что немцы даже не успели отследить ее и зафиксировать, полагая, что новые потоки черных, устремившиеся в звездное скопление Кабистан, по-прежнему предназначены для рабского труда, в то время как эти уже были надсмотрщиками. Судя по всему, неведомые хозяева решили, что, чем отчаянно рисковать зря, уговаривая капризных белых расистов, Проще смести их подчистую и заменить расистами черными, у которых точно не будет ненужных комплексов и рефлексий в отношении своих белых собратьев. Зато поводов для мести белым будет хоть отбавляй. Я думаю, нужно как следует отфильтровать освобожденных нами рабов. Среди них наверняка окажется немало бывших белых надсмотрщиков и охранников. Их довольно легко отличить по нацистским татуировкам. «Не исключаю, что их просто вырезали», — проронил Песец под корень, «чтобы уж точно не осталось свидетелей». «Или так», — согласился Павличенко. «В любом случае, они поменяли неумелое быдло на неумелое быдло», — буркнул Лось. «Долго соблюдать полную конспирацию не сумели бы ни те, ни другие. Возможно, тем, кто за всем этим стоит, не нужно было долго соблюдать полную конспирацию». — Скорее всего, им вообще не нужны были ни катониум, ни рабский труд артельщиков. Это просто подачки непосредственным исполнителям. Их интересовал совсем другой материал — человеческий. Куратор вздохнул. — Как бы то ни было, у нас теперь есть в качестве языка представитель той самой неизвестной третьей силы, которая, судя по всему, и организовала похищение конкурса красоты — мистер Ивенс. Осталось только его разговорить. Кое-что мы уже знаем. Спасибо хакерской деятельности капитана Витковского. Обращайтесь, если понадоблюсь. Козырнул лось. Из общения господина Ивенса с Уоллисом понятно пока, что организация эта мощная, влиятельная и денег не считает. Возможно, какие-то галактические мафиозные кланы, вроде тех, с которыми вы расправились на Талголе. Но стиль и почерк совсем не мафиозные. Собственно, я вообще не представляю, кому и зачем могло понадобиться в рабстве такое количество молодых фертильных женщин. Павлеченко поморщился. «Точнее, версии у нас есть. Хоть я и не люблю фантастические сериалы, но они вам не понравятся. Мне, к примеру, они совершенно не нравятся». «До сих пор в известном нам космосе не обнаружено никаких признаков существования разумных инопланетных существ, если вы об этом». «Не обнаружено не означает и не существует», — возразил куратор. «Как известно, в прошлом принципиально не принимались во внимание доказательства отсутствия в нашем мире Бога, основанные на том, что Бог никак себя не проявляет» не принимались на том основании, что всемогущее божество при желании вполне может сделать так, что никто никогда не обнаружит следов его деятельности, как бы ни пытался. С высокоразвитой инопланетной цивилизацией дела могут обстоять сходным образом. Отдавая себе отчет в том, что любые следы ее деятельности способны привлечь внимание опасного противника, «Высокоразвитая цивилизация стремится оставлять минимум свидетельств своего существования. При желании они могут быть для нас полными невидимками». А сам Ивенс что говорит? Павличенко пожал плечами, что можно было понимать как угодно. И как то, что Ивенс молчит, и как то, что это сведения не вашего уровня. Интересно, для чего же инфертильные женщины в таком количестве? Ну, например, чтобы производить рабов. Серьезно сказал Павлеченко. Допустим, для работы в опасных шахтах и рудниках. Все-таки человек прекрасный механизм. Самой природой или искусственно сконструированной для добычи полезных ископаемых в очень широком диапазоне различных условий. Люди вполне приспособились выживать от минус 50 до плюс 50 на любой отметке ниже и выше уровня моря. А при некоторой защите. Почти любых агрессивных средах. Даже там, где самые дорогостоящие механизмы быстро выходят из строя. Также большое количество рабов может, к примеру, понадобиться в качестве пушечного мяса для галактических сражений. Мы действительно говорим сейчас о высокоразвитой цивилизации, удивилась Рысь. Тут весь вопрос в критериях, пояснил куратор. С нашей точки зрения, рабовладение это примитив которые мы оставили позади много веков назад. Однако у биологической цивилизации, вместо техники, использующей живые единицы, может быть на этот счет другое мнение. К примеру, безмашинное рабовладельческое общество сумело породить на Земле такие невероятные вещи, как египетские пирамиды или, к примеру, индейская крепость в Мачу-Пикчу между камнями которой, уложенными без раствора, невозможно втиснуть даже лезвие пироченного ножа. При всем нашем техническом прогрессе мы до сих пор не способны хотя бы повторить эти достижения. А рабовладельческая природная цивилизация сумела такое сделать. Поэтому я бы не кичился уровнем нашего развития. Вполне возможно существование высокоразвитой цивилизации недоступной для нашего наблюдения, которой может для каких-то целей понадобиться большое количество людей-рабов. и «В этом случае инопланетяне все равно сработали слишком грубо», — задумчиво сказал писец, делегировав часть своих полномочий черным бразом, особо не обремененным мыслительной деятельностью, и тем самым позволив нам выйти на след цивилизации, старающейся не оставлять никаких следов. «И зачем им тогда похищать конкурс красоты?» — поддакнула Света. «Чтобы пушечное мясо или рабочие в каменоломник были посимпатичнее?» «Напоминаю, что это пока только наши домыслы», — пожал плечами Павличенко. «Правда, основанные на серьезной аналитике. Искренне надеюсь, что враждебная инопланетная цивилизация здесь ни при чем. Но кому-то, зачем-то все же понадобились эти женщины». «Данным вопросом мы и займёмся, с вашего позволения. Хоть немцы и самоустранились от решения проблемы, но об этом после того, как вы окончательно восстановитесь. Пока пища для размышлений у вас есть». Он встал, забрал свою драгоценную трость, попрощался и молча вышел. «Лука, ведь наш куратор?» — задумчиво проговорил лось, глядя ему вслед. «Скромничает». Ноги у него все-таки больные. Палка ему необходима. Это не просто аксессуар. Палка. А лучше медицинская коррекция. Думаю, он нарочно не делает коррекцию. Негромко сказал песец. Чтобы у него всегда оставалась память о ребятах, которых он не сумел привести из рейда на Веге. Они тогда вернулись почти в полном составе, но, увы, только почти. Вздохнув, он посмотрел на рысь. Ну что, ты теперь к мужу? «А вы?» — спросила она, помолчав. «А мы работаем дальше, как и сказал Сергей Васильевич». «Нет», — покачала головой рысь. «Не вы работаете дальше, мы работаем». Не сомневался даже. Радим покосился на Грейс. «А ты, солнышко?» «У меня есть выбор», — усмехнулась та. «У меня там сестра». «Ну что ж», — оценил командир, «группа у нас отличная. С новым членом команды прекрасно сработались». Особенно некоторые женщины. Саркастически подала голос Света. Особенно некоторые мужчины. Мягко поправил ее песец. Но это не важно, потому как работы у нас еще не початый край. А в любом случае, полагаю, дальше будет еще интереснее. текст читал Владимир Авоор